Глава 36 Может быть, да, а может, и нет, вяло улыбнулась Аня, отходя от фонтана. Спросить его можешь, или все так и пытаешься заглушить его. Упоминание того, что этого тюфика я так и не могу до конца заткнуть, немного напрягло. Более того, симбионт на следующий сон после поглощения сказала мне, что поглощение бывшего ограничителя займет немалое время так как симбионт кактуса состоит из множества противоборствующих микроэлементов. То есть пища в разы тяжелее, чем концентрат симбионта. В разы. «А что думаешь насчёт убийцы?» — спросила Аня, как только мы отошли на безопасное расстояние от фонтана, дабы тот не мозолил глаза. «Лоси вы?» «Сомневаюсь, если честно», — сухо ответил я. «Здесь будет один из троих. Мне достаточно одного взгляда, чтобы понять, мог он убить или нет». «И как ты это поймёшь?» – задачилась девиант, кивая в сторону палатки с мясом. «Допросишь или знаешь, как на людей смотрит убийца?» Я попытался изобразить смешок и не сразу понял, как это выглядит нелепо. Но ответил не сразу, а как только расплатился, чтобы отойти от толпы, чтобы не подслушивали чужих разговоров, разумеется. И уже сидя на холодной лавочке, которую избегали другие гости ярмарки, продолжил. «Всё очень просто». Маг, который прыгает по крыше и кидается кирпичами, магически слаб. Он использует магию для усиления своих физических способностей. А это показатель слабака. Магический потенциал почти равен нулю. Может, конечно, и больше, но я очень сомневаюсь. «Ещё что-то?» — Жуя спросила Аня. «Его симбионт будет слабым, как и энергия вокруг сердца. Если все из трёх лосевых сильные маги, то Лаан и сам дал ложный след» и я потрачу время впустую. «Мы потратим время впустую», — поправив меня, улыбнулась она. «Уж извини, я слишком долго сидела в заперти. Хочется и походить», — тяжело вздохнула. «Погулять». «Может, сходим куда-нибудь, если хочешь?» «Сам не знаю, почему», — предложил я. «Человеческие развлечения, автоматы, аттракционы, кино». Вспомним, как это было до того, как всё стало другим. Невозмутимость быстро спала с лица Ани. Она, я бы сказал, таяла на глазах, изображая весьма глупую улыбку. Затем покраснели щёчки, и она заёрзала, сидя на лавке. «Как свидание?» — прошептала она. Тут я оторопел. И в итоге всё равно не нашелся, что сказать. Я как-то не ожидал от неё именно такой реакции. «И давно ты называешь отношения с другим полом просто человеческими?» — продолжила говорить Аня, так и не дождавшись моего ответа. Или, когда становишься сильнее, не хочешь привязываться к кому-то, чтобы ему не навредили?» «Да и в мыслях подобного не было», — запротестовал я. «Просто отвык я от всего этого. Да и после Лены прошло не так уж и много времени». «До сих пор думаешь о ней?» — продолжила засыпать меня вопросами. «Или, может, скучаешь?» «Думать думаю, но редко», — честно признался я. «Наши отношения первоначально были не совсем нормальными». Её привлекала моя сила больше, чем я сам. Сугубо медицинский интерес, как мне кажется. На последующие более пикантные вопросы я уже просто не отвечал. Задумался насчёт того, что же на самом деле я испытывал к слабой волшебнице. Симпатия или нечто большее? «Чесалось у тебя одно место», — заговорил Кактус, когда я слишком растёкся в своих воспоминаниях. «Вот что и вышло». «Слушай, Аляев», — грозно заговорил я. «Тебе осталось жить в моем разуме не так уж и много. Симбион скоро поглотит твою часть, и от тебя не останется ничего. Я бы на твоем месте оттягивал это поглощение и был бы просто душкой». «Ага, сейчас», — рассмеялся кот. «Пока я могу говорить, я буду говорить. И я всегда буду доставать тебя, пока твой разум открыт или слаб. Чтобы ты, сволочь человеческая, помнил, что сделал со мной». То, что произошло на стройке, — твоя проблема. Точнее, было твоей проблемой, а не моей. Если бы ты не стал настолько в себе самоуверен, то тот маг не убил бы тебя. Меня не убили, а разделили, — ответил на это кот. И если бы тебя там не было, я бы просто собрался воедино. Я выставил ментальный блок посильнее и сконцентрировал всё своё внимание на людях, проходящих мимо. Моим выигрышем была парочка магов, которую я приметил спустя пару минут. Аня тоже их заметила, правда, смотрела она именно на одежду, а не на сердца, как это делал я, чтобы определить носителей среди людей. Мы стали свидетелями самой обычной прогулки двух представителей семейства Лосевых. Маша и, кажется, Саша — один из трёх сыновей Виктора Сергеевича, носящих 41 размер обуви. Одного проницательного взгляда хватило мне, чтобы отсечь, что Машу — а я её тоже рассматривал, что этого Александра, сила в котором просто бушевала. Но всё же я решил сделать проверку, проверку его сил. Встал, коротко кивнул Ане, чтобы она шла со мной, и пошёл в разрез, шагающий навстречу толпе, чтобы пересечься с Лосевыми. И уже когда дошёл, а Маша обратила на меня своё внимание, появилась ещё одна личность. Её отец, который первым делом обратил внимание на меня, а не на своих детей и сделал он очень странный, как по мне, поступок. Он решил, что я пришел за ними, и, собственно говоря, закрыл их собой, разводя руки в разные стороны, чем удивил меня. «Не смей!» — прошипел он, хотя в его глазах читался страх. «Не трогай моих детей!» «Да я и не собирался», — спокойно ответил я, остановившись. «Обычная проверка». Судя по удивлённому выражению лица Виктора, а ещё и по покрасневшим щекам, он почувствовал себя полным дураком, но, тем не менее, позу не сменил. Я же, понимая, что эта ситуация тупиковая, да и в целом я уже ничего не смогу здесь проверить, всё же он заступился за сына, я натянул улыбку на лицо и кивнул Лосеву. «Давайте поговорим, пока есть на это время». И, если честно, я ожидал отказа с его стороны. «Или же выслушать тысячу причин насчёт того, что я мутант, а он маг, что я ничто, а он бог, но нет!» Он опустил руки, вяло улыбнулся в ответ и последовал за мной. «Что ты хочешь услышать, Ярослав?» На удивление спокойно спросил он, усаживаясь на лавочку. «Тебе прошлой встречи мало? Ты решил отыграться и на моих детях тоже?» «Даже не думал», — тут же ответил я. «Я пришёл не для того, чтобы навредить кому-то из членов твоей семьи, а для того, чтобы проверить, кто из них подходит под убийцу». Глаза мага округлились, но говорить он ничего не стал, словно ждал, что я продолжу рассказывать, что, собственно говоря, я и сделал. Сегодня был на месте нового преступления и обнаружил следы мага огня, что, в общем-то, мы и так знали. То есть убийца на все 100% маг огня? Да, и весьма слабый не дожидаясь, пока он начнёт что-то говорить насчёт сил. Пользуются маной, чтобы усилить физические действия, прыжки, ускорения и прочее». «Занимательно», — неожиданно сказал Виктор Сергеевич. «Но, увы, у меня в роду нет настолько слабых магов. Даже... даже ваша дочь Маша сильнее, я понимаю», — кивнул я. «Однако след ведёт именно к вашей семье. Понимаете, о чём я?» «Понимаю», — опять же спокойно ответил он. Наемники, которые погибли, выполняли задания по требованию членов моей семьи. Поэтому все пути ведут именно к нам. Но, увы, мне жаль, что ты тратишь время на поиски среди моих детей. Никто из них не решит рискнуть своим статусом, чтобы побаловать свое чувство собственного превосходства». «И это я тоже понимаю», — ответил я. «Но все следы...» «Жуков», — неожиданно заявил Виктор Сергеевич. Да так, что Аня, которая стояла в пяти метрах от нас, навострила уши. Маша и Саша, к слову, стояли почти около неё, но не слышали того, о чём мы говорили. Славный род магов из столицы. Всегда были в центре грязных интриг и сплетен. Гость нашего города — Паша Жуков. Наглец и нахал. И, к слову, очень слабый маг. Я оживился, выслушивая информацию. Хоть что-то новое. Он приехал к нам не так давно, но даже на сегодняшний день я понятия не имею, какую именно цель он преследует. Он слаб, он безнадёжен, но считает, что каждая собака в округе должна знать, что он сильный. Меня словно током прошибло, когда я подумал о том маге, которого видел на арене. — А у него же ещё и синий костюм, верно? — улыбнулся я. — А задатки мага на таком уровне, что... «Ну, без спички огня не получит». «Я бы согласился на последнем, но, увы, не могу соврать», — улыбнулся Виктор Сергеевич. «Огонь он способен вызывать из пальца, как говорится, но сотворить нечто большее, увы, для его семьи, нет. Мелкие вспышки или те же усиления, да, вполне, но при этом он тратит бешеные ресурсы своих артефактов. У него их много?» — удивился я. «Достаточно, чтобы натворить дел», — честно ответил Виктор Сергеевич. «Я бы на твоём месте начал с него, а не с моей семьи. Но здесь я могу ручаться за каждого ребёнка, а не ни при чем. А вот затем он задал вопрос, который я никак не ожидал от него услышать. Он спросил, для чего я травмировал его симбионта и как я это сделал. На этом нужно было бы закончить разговор, но он не унимался. Спрашивал слишком много, словно слишком много знал. Соврать, увы, не получилось. Он знал, что я девиант и очень сильный. Даже Лааны бы никогда в жизни не смог погасить моего дракона. А я видел и чувствовал, как ослабевает мой контроль. Не думал, что это заметно. Любой маг моего уровня сразу бы понял, что его манипуляции с маной прерывают в момент формирования или непосредственно у цели а уж увидеть способность жнеца в этом, тут нужно просто сопоставить факты, и ответ будет прямо перед глазами. «Рад, что вы способны увидеть это», — улыбнулся я. «Но, надеюсь, не переживай», — тут же забормотал он. «Твой секрет останется при мне, уж большего я и предложить не могу. Понимаю, что если что-то пойдёт не так и следы приведут ко мне, ты не пожалеешь моих детей». В целом разговор с главой рода Лосевых вышел больше дружеским. Даже, я бы сказал, расслабляющим, и от потенциального врага не осталось и следа, что очень меня устраивало. Анна, которая выслушала краткий пересказ нашей беседы, начала расспрашивать про Жукова, а ещё у нас появился его возможный адрес. Поэтому первым делом мы выехали на такси в другой конец города, чтобы поцеловать закрытую дверь. Впрочем, выломать её не составило никакого труда, и то, что я увидел, меня не порадовало. Пустой дом, пустая квартира, остывший чай и брошенная тарелка. Он знал, что я иду по его следу, что говорило о многом. «Эдвард Тойвович», — сказал я в трубку, когда на другом конце телефона послышался голос Лааны. «Ваш маньяк — это некий Жуков». «Ты уверен?» — озадачился он. «Следы?» Синий костюм, слабый маг, ошивался возле семьи Лосевых, на данный момент я на его временном пристанище, и я заглянул под кровать и улыбнулся шире обычного. У него тут целый ящик трофеев, чужие склянки с ихором, нашивки чужих гильдий, даже магические эмблемы. «Убей, но так, чтобы никто о том не узнал», — сухо ответил старик и положил трубку. «Ага, как же, убей! Его бы ещё найти для начала». Да и не факт, что это получится сделать тихо.